«Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы Донован взял тебя на работу?» Элен показалась, что в глазах женщины мелькнуло сочувствие. «Я пообещал это Левину». Элен постаралась, чтобы это не прозвучало как извинение. «Тогда ты должен сейчас пойти к нему. Договориться с ним будет нелегко. Я тебе сразу говорю. Он ужасный упрямец» и вбил себе в голову, что больше не станет брать себе учеников. Гленна похлопала Элен по плечу. — Несмотря ни на что, ты должен настоять на том, чтобы он посмотрел, что ты умеешь, как бы он ни ругался и ни гнал тебя. Гленна дружелюбно кивнула. — А теперь иди. Кстати, как тебя зовут? — Элан. — Хорошо, Элан. — Тогда иди. «И удачи тебе! Спасибо! И не дай ему себя прогнать! Помни о том, что я тебе сказала!» — крикнула Гленна ей вслед. Когда Элен вошла в кузницу, ей показалось, что она попала домой. Все внутри этого каменного здания напоминало ей мастерскую османда Но ее страх это не уменьшило. Донован выглядел совсем не так как она его себе представляла. Она думала, что кузнец — огромный, сильный мужчина, такой, как Левин. Но Донован был низеньким и хрупким. Его можно было принять скорее за ювелира, чем за знаменитого изготовителя мечей. «Дверь закрой!» — рявкнул он неожиданно глубоким басом. Элен поспешно закрыла дверь. Осман тоже терпеть не мог, когда дверь в его кузницу была открытой. Но так как Левин, несмотря на все обещания начальника стройки, по-прежнему работал на открытом воздухе, Элен отвыкла от того, чтобы закрывать дверь в мастерскую. — Добрый день, мастер Донован. Элен надеялась, что он не заметит дрожи в ее голосе. — Чего тебе? — грубо спросил он, осматривая ее с ног до головы. Элен еще никогда не казала себе такой неказистой, как сейчас, под его презрительным взглядом. «Я хочу на вас сработать и учиться у вас, мастер!» «А почему это я должен передавать тебе свои знания? Ты можешь заплатить за учебу?» — холодно спросил Донован, не удостоив девочку даже взглядом. Элен с ужасом смотрела на него. «Разве добропорядочный мастер?» Может задать такой вопрос. Неужели для него деньги — это главное? Неужели он продает свои знания как товар тому, кто больше платит, а не тому, кто способнее? — Нет, мастер, заплатить я не могу, — тихо сказала она. — Так я и думал, — он фыркнул. — Но я могу работать за то, что вы поделитесь со мной своими знаниями, мастер. Элен показалось, что это прозвучало ужасно глупо, и она мысленно отругала себя за невыдержанность. «Я разговариваю, как базарная баба, а не как почтенный кузнец», — сердито подумала она. «Мне не нужен подмастерье. У меня есть человек, который работает с мехами». «Я могу не только работать с мехами. Проверьте меня. У меня много дел, я не могу тратить свое время попусту». «Убирайся ко всем чертям, наглый сопляк!» Хотя голос кузнеца был полон ненависти...